Триста восемьдесят второе, июль восемнадцатая. «А я говорю, радуйтесь, дети. Темный плант еще распростерт над землей. Еще не настал день, еще сердцу тяжко во тьме. Еще не пробил час, но я говорю, радуйтесь. Явите понимание будущему в беспросветности настоящего. Явите понимание мощи духа, когда, вопреки очевидности, Он силу имеет утвердить радость понимания грядущего счастья. Когда говорю «радуйтесь», хочу, чтобы не внешняя тьма, но внутреннее пламя победило прибой волн материального мира. Хочу, чтобы дух господствовал над внешней тьмой, и хочу, чтобы сознание приобщилось к радости высшей, которая поверх земли и земного. Потому в день мой говорю о радости. тускло кругом, но дух провидец сквозь мглу настоящего в свет будущего. Вызвать в себя ощущение радости и утвердить, его будет победа над тьмою. Во мне и со мною ищить утверждение радости. Не пытайтесь найти её в чём-то земном и за него ухватиться. Радость моя не от мира сего. Радость моя поверх земного. Просто в духе ее утверждайте волю, ибо, я говорю, радуйтесь, дети. День мой да будет днем радости. В микрокосме своем ее породите, ибо можно вызвать в себе любое чувство и ощущение, ведь это и будет проявлением власти над оковами обычности, связавшими душу. «Радуюсь, ибо ты со мной, владыка! Радуюсь, ибо хочу!» Радуюсь, ибо темнова круг из зарницы будущего сверкнув делает мрак ещё более беспросветным. Но близко, близко время моё, потому радуйтесь, дети. И радость ваша да будет от духа и в духе. Зажечь огонь радости в груди по воле своей, без всяких внешних причин и поводов, может лишь сильное сердце. Люди идут на поводу у жизни, как рабочие лошади, Но сильный дух повод берет в свои руки и сам садится на коня. Радость о высшем самая надежная и прочная. Может человек самовольно вызывать в себе желаемые ощущения и жить, питаясь их светом. Это будет также и при угодовлении к миру тонкому, где люди живут не внешним, но внутренним миром, состояние и настроенность которого по созвучью определяют и обусловливают и внешнее окружение. Поэтому работа над собою в этом направлении нужна и полезна. Свой внутренний мир можно украсить чувствами и мыслями по желанию своему. И когда вовне особенно тяжко жить в нём, отрешаяся от внешних воздействий. Многие отшельники искали этого внутреннего уединения. Но теперь время особые. От жизни бежать нельзя, но отдохнуть, удалившись во внутренний мир, можно. Чтобы это было доступным, внутренний мир должен быть приведён в состояние гармонической согласованности. Погрузиться в мир хаотических чувств и переживаний не будет отдыхом для духа. Когда заповедую радость, хочу указать на ту ноту, на которой настраивается арфа духа. Пусть радость ваша овладыки и я высшим, и я будущему будет совершенным. Я победил мир единым началом духа, учу вас стать победителями жизни, к тому указую пути.